Год 1720 16 апреля в Ревель прибыли подрядчики Горшков и Клоков с 68-ю русскими каменщиками из Пскова и Новгорода. Поскольку никого об этом не предупредили, то возникли осложнения с расквартировкой, едой, инструментами и работой. Архитектор, который должен был приступить к руководству работами в этом сезоне, еще не был назначен на должность, не говоря уже о его отправке в Ревель. Чтобы каменщики даром кашу до не ели, их пока пристроили вместе с солдатами в извозчики, перевозить кирпичи с одного конца города на другой, на стройку. В течение трех недель они перевезли 216 тысяч кирпичей. Только в мае появился, наконец, новый итальянский механист из Петербурга. якопа Яков. Гаспаре. 21 мая под его надзором был заложен угловой камень дворца и началось строительство. В течение лета русские каменщики сложили фундаменты, выложили своды хозяйственных помещений цокольного этажа и успели возвести стены парадного обеэтажа для верхнего края окон. Начата была и кладка четырех круглых столбов для балкона перед дворцом. Балкон на столбах в Ревеле, такой же в Нарве, перед старым путевым дворцом. Явно личный каприз царя. На родине Микетти, в Риме, балконы строились на консолях. В ходе строительства претерпело изменения и первоначальный план дворца. В соответствии с французским дворцом и этикетом основной план был дополнен выходящими с обеих сторон к цветочному саду крыльями, что придало дворцу форму растянутой печатной буквы «П». В одном крыле парадного этажа должны были разместиться частные помещения государя, в другом — государыне, а именно гардероб и рабочий кабинет. Артель каменщиков за свои труды получила 905 рублей. 1 июня у острова Нарген появилась объединенная англо-шведская эскадра, состоящая из 33 кораблей. Командовал ею уже известный нам английский адмирал Норрис. В Ревеле опасались десанта. 2 июня Петр I послал генерал-фельдмаршалу Меншикову на Украину приказ, чтобы он отправил в Истляндию или Фляндию еще несколько полков конницы, дополнительно к остальным полкам этого корпуса, уже готовым к маршу. 6 июня Бригадир фон Менгден сообщил из Ваасы, что в окрестностях Старой и Новой Уммы, Умео, десант разорил в радиусе 5 миль два дворянских поместья, 41 деревню с 1026 хуторами, 17 мельниц, 113 амбаров и восемь судов зерном и прочим. Скота взяли, сколько смогли. 10 сентября... Истогольма в Вревель пришло судно с двумястами восьмю русскими на борту, которые находились в плену в Швеции.